— Это ты брось, — сказал я, — это ты брось. — Ну да, как же проходили. Вы знаете, я так люблю ваше творчество. Приходите ко мне без очереди, я вам по блату новые мосты поставлю. С виду милая женщина даже понравилась мне и не понимает, что если ей нравится мое творчество, то не пойду я к ней разевать свою гнилую пасть, тем более без очереди, тем более по блату. — Да, знаешь, — решил отвлечь его я, — На курсе у моей Аньки играют твой рассказ. Какой рассказ? Кто играет? Так заинтересованно спросил он, что я расхохотался. Я ответил, какой рассказ и кто играет. Я знаю и того, и другую. Девочка очень славная, если не размотает себя. Она не размотает, заверил я. Несмотря на всю свою наивность и лопоухость, некоторые вещи Левушка умеет замечать сразу. — Вася, а ты не... — К сожалению, нет, — ответил я. То есть было что-то, начиналось, а потом я понял, что ни к чему. Да и вообще это был такой нелепый случай. И я зачем-то рассказал ему всю свою нехитрую историю про письма, про объяснение, про посещение больницы. — Слушай, Вась, а может, ты сглупил? — Как сглупил? — Ну, зря отказался. — Да я и не отказывался. Просто все сошло на нет. С меня хватит тех четырех месяцев, что я думал о ней. И так чуть не рехнулся. И все, значит, прошло? И ты позволил, чтобы прошло? Вась, а ты наиграй. Чувство — это такая вещь, что нужен наигрыш. Воображение, бред, несусветность. Ведь в молодости мы... Все высасываем из пальца, и все-таки та молодая любовь. Реально? Не полюбит она меня. Упущен момент. Ну и пускай, пускай. Это же так прекрасно — любить. Да еще без ответа. У меня в молодости была любовь. Она в овощном ларьке работала. Красавица. Стоит, нос синий, мерзнет. На меня и смотреть не хотела. Я писателем стал. Вот думал, разбежится. она — пастух. Я не люблю тебя, поэт, я не люблю тебя. дана единственная, кто и знать меня не знает, и не читала, и не слыхала. А я ее до сих пор помню. Но тут случилось то, чего я боялся весь вечер. Не думаю, чтоб виновата была Анна, поскольку она свято блюла наш последний договор. У нас теперь разные гости, и желательно их не смешивать. Очевидно, она просто проболталась о Оленей, и та выплыла на кухню и очаровательным голоском спросила, где взять чистый стакан. Мне пришлось представить ей Левушку. — Ой, — всплеснула руками она, — я так вас люблю, то есть не вас, а ваше творчество. Мне тут как-то попалась на глаза ваша книжечка, так даже зачиталась. Как могла за какой-то миг случиться в Левушке такая перемена, я не знаю. Актер он был плохой. Играл отвратительно, но нахально. Да-да, очень приятно, девушка. Вас слушаю что ты там говорил о той блондиночке? Как думаешь, выгорит? А если я сейчас ей позвоню? И, не дав опомниться ни мне, ни Алине, сбежал в прихожую к телефону и набрал явно двузначный номер. Я смотрел, как выкрутится Алина. Она вначале опешила, потом расхохоталась. Удачно так расхохоталась. «Ах, это творческое кокетство!» — сказала она. Мне захотелось нагрубить ей, сказать, что ни черта она не понимает в творчестве и в творческом кокетстве. И вообще не понравилась ее хамская фамильярность. Ни по возрасту, ни по положению она не должна была лезть к нам. Но я промолчал, чтоб она поскорее ушла. Она ушла, и вернулся Левушка. «Видал?» — спросил он. «Теперь ты видал, как они хвалят?» зашла Это, оказывается, книжечка. А я ведь писал книгу». «Да». Он был в жутком миноре. Спорить с ним было бесполезно. Я сказал, что хочу спать, чтобы заодно уложить его. Он покорно улегся. Я сидел в своей комнате, пытался читать, но мне мешал смех разговор у Анюты. Я даже прислушивался, чуть ли не подслушивал, но слышал только отдельные слова.